Глава одиннадцатая. Фиона любезно снабдила всех, кому не досталось нормальной кровати, запасными подушками и одеялами из беливой. Меня, мистер Потц, партии Эрика, Дина с кухни и садовника Чарли отправили в библиотеку. Чарли, ростом шесть футов пять дюймов, занял трехместный диван. Эрик двухместный... Обедному бедному Дину предстояло провести ночь в кресле, свернувшись калачиком. Мы с мистером Потцем постарались устроиться поудобнее на полу. Молодые люди предлагали нам расположиться на диванах, но мы отказались, понимая, что вряд ли сумеем заснуть. Вместо этого мы взяли подушки с подоконника и разложили их на полу, соорудив что-то вроде лежанок» и с помощью одеял попытались создать подобие уюта. Однако, в конце концов, пол оставался лишь полом, да и к тому же меня подозревали в убийстве. Все еще в костюмах мы, сгорбившись, сидели на самодельных кроватях, опустив голову, чувствуя себя подавленно из-за событий прошедшего дня. Мистер Потц развязал галстук, намотал на руку, вновь развернул, Он казался растерянным и взбудораженным. Вдруг он выпрямился, словно его осенило. Он поднялся с пола и пересек комнату, направляясь к глобусу в углу. Тот был старомодным, из тех, которые вращаются вокруг своей оси и имеют выпуклости там, где находятся горы и впадины на месте долин. Мистер Потц поднял крышку и, стараясь не звякать, чтобы не разбудить остальных, Налил в два стакана немного виски. Как уже говорил, я небольшой любитель выпить, но, ей-богу, в случае того требовал. Похрапывание окружающих действовало успокаивающе. Как будто мы, несколько человек, вместе делили тяготы происходящего. Никогда не бывал на войне, но, думаю, то, что я почувствовал в той комнате, малость напоминала товарищеский дух, который порой царит среди солдат. По крайней мере, я не остался один, и убийца Бруна, будь он все еще в отеле, не рискнул бы напасть на нас в комнате. Не посмел бы. Фиона потом рассказала мне, что всех гостей проводили обратно в номера. Они предпочли остаться в уютных стенах Кавенгрина, а не тащиться в полицейский участок. Во всяком случае, в первую ночь около полуночи местных которые просто заглянули в ресторан на чай в конце концов отпустили по домам после того как записи с камерой видеонаблюдения подтвердили что по прибытии они направились прямиком в лавандовые тарелки не заходя больше никуда в отеле таким образом они оказались вне подозрений в последнее время посыпались жалобы что закрывать весь отель против воли находящихся внутри незаконно постояльцы полагали что проведут в отеле лишь одну ночь. Но их задержали на четыре. Как выяснилось из отчета, с которым ознакомилась Хелен, детектив Радж повесил в укромном месте табличку «Гостям дозволено покидать территорию в любое время». Но никто толком ее не разглядел. Благодаря этому он обезопасил себя с юридической точки зрения. И пускай гости согласились остаться в Кавенгрине, Они учинили настоящий скандал, когда полиция отключила Wi-Fi, лишив их возможности связаться с кем-либо за пределами отеля. А поймать телефонный сигнал в отеле почти невозможно. В долинах связь, мягко говоря, посредственная. Детектив Радж, должно быть, беспокоился, что информация просочится в прессу. И в полиции, вероятно, хотели избежать того, чтобы люди, подобные Пауле МакДэвидсон, шныряли повсюду с блокнотами и строчили лживые статейки, пока не выяснится, кто убийца. Вдобавок, из-за того, что по коридорам бродило множество полицейских, создавалось ощущение, что так просто уйти нам не дадут. Кавенгрин Грин стал похож на тюрьму, а мы на заключенных. После допроса, учиненного детективом Раджем, я почувствовал себя самым популярным узником в отеле. Как будто меня приговорили к смертной казни, а остальные попали сюда просто за мелкую кражу. В ту ночь мне показалось, что мистера Поттса одолела тревога. Он не спал, и я тоже. Мы не разговаривали. Он прислонился к книжной полке, что знаменательно там стояли романы Агаты Кристи. Он отчаянно пытался дозвониться до жены и отправить ей текстовое сообщение. Мистер потс понимал, что нас беспокоится из-за того, что он не вернулся домой. Понятное дело. Но нам не удавалось связаться ни с кем за воротами Кавенгрина. Wi-Fi не работал, мобильная связь отсутствовала. Мы гадали, не просочились ли слухи о моей мрачной находке. Но, как известно, теперь до поры до времени никто ничего не знал. Около двух часов ночи мне понадобилось в туалет. Элли сторожила библиотеку. Должно быть, она задремала, потому что, когда я открыл дверь, она резко очнулась. Мы вместе прошли в туалетную комнату, расположенную между вестибюлем и входом в коктейль-бар юга В отеле царила пугающая тишина. Давненько я не оказывался в Кавенгрине так поздно. В начале карьеры я часто работал в ночную смену. Обычно в это время никто не хочет выходить на службу, поэтому на дежурство назначают младший персонал. В те дни здесь всегда царила приятная атмосфера. Мы дурачились, доедали остатки еды из холодильника в лавандовых тарелках или носились по пустым коридорам. Порой постояльцы заказывали выпивку поздно ночью, а иногда пьяные гости бродили по отелю, но в остальном ночные смены проходили без происшествий. Мы с Элли шли по коридору. Она отнеслась ко мне по-доброму. Вообще, Элли со школы знала Хелен. Хелен рассказывала мне об этом раньше. Элли также знала мою сестру и упомянула, что сожалеет о ее кончине. Они хорошо общались. Хотя Элли была почти на десять лет моложе Джози. Да, в общем-то, у нас все друг друга знают. Какое-то время Элли не работала... И в итоге у нее родилось пятеро детей. Они все уже выросли, так что, думаю, она подрабатывала в полиции, чтобы чем-то занять себя. Она не отличалась честолюбием, в отличие от детектива Раджа, который куда моложе ее. Надо постоять за себя, Гектор, посоветовала она по дороге в туалет. Следи, чтобы они не воспользовались твоей добротой, слышишь меня? Ситуация щекотливая. И, конечно, я знаю, что ты этого не совершал, но детектив Радж наверняка захочет поскорее раскрыть это дело, чтобы щегольнуть перед начальством в Литсе. Смотри, не давай себя в обиду. Не то кончится тем, что окажешься крайним. В туалете я замер в нерешительности. Это ведь не мой дом, где я знаю каждую вещь, где каждый вечер совершаю привычные ритуалы подставил руки под кран полилась вода убрал остановилась снова подставил и набрал воды в ладони меня выбило из колеи обычно в это время я спал уже пять часов из положенных восьми, а на прикроватной тумбочке лежала решенная головоломка набрал воды в ладони еще дважды и только потом сполоснул лицо капли стекали по коже. Мужчина, смотревший на меня из зеркала, не походил на того гектора, которого я знал вот уже 73 года. Я побледнел, под глазами залегли темные круги, а волосы обычно аккуратно причесанные растрепались. Глядя на эту другую версию гектора, я задался вопросом, будет ли его жизнь когда-нибудь прежней. Подобные события меняют людей, и скажу я вам, Когда прошло некоторое время, и я осознал случившееся, то понял, что изменился навсегда. Потрясение и боль, что я испытал сперва, прошли. Но увидеть подобную сцену все равно, что лишится невинности. Полагаю, с тех пор я посуровил. Даже радость или счастье стали ощущаться приглушеннее. Казалось неестественным находиться в Кавенгрине, и смотреть на это отражение в зеркале. Но, с другой стороны, за эти четыре дня не произошло вообще ничего естественного. По дороге назад в библиотеку я заметил, что многие коридоры оградили желтой полицейской лентой. Заглянув в холл, увидел людей в белых комбинезонах, которые входили и выходили из седьмого номера. Некоторые несли с собой фотоаппараты а другие — запечатанные пакеты, предположительно с уликами. Двое или трое полицейских сидели на полу, прислонившись к стене, и что-то печатали на ноутбуках. Сцена представляла собой творческий беспорядок. Иногда забываешь, что есть люди, которые зарабатывают на жизнь тем, что разглядывают трупы. Для меня это происшествие было из ряда вон выходящим, а для них — обычным делом. Никак не возьму в толк, как убийство может стать нормой. Но полагаю, что это можно сравнить с тем, как врачи не реагируют на вид крови. А я, например, не замечаю, что со мной иногда обращаются, как с предметом мебели. Даже у вас, читателей, понятие нормы будет отличаться от моего. Простите за лирическое отступление. Элли любезно позволила мне постоять в холле, и рассмотреть все хорошенько. Думаю, ей тоже было любопытно, что там происходит. И она знала, что я возражать не буду, если мы замешкаемся. Пока мы наблюдали за сценой, несколько мужчин вышли из седьмого номера с носилками в руках, на которых покоилось что-то в мешке для трупов. Свита из полицейских сопровождала их по коридору. Они с шумом прошли мимо. Мешок с телом оказался так близко от меня, что я мог дотронуться до него, если бы захотел. Элли склонила голову, а я продолжал глазеть на белый мешок. Невообразимо, чтобы человек, который сутки назад был жив, теперь лежал в мешке. Было что-то неприличное в таком завершении жизненного пути. То, что незнакомые люди вынесли его, обернутого в пластик но, с другой стороны, сам факт убийства вряд ли можно назвать приличным. Детектив Радж появился словно из ниоткуда. Наверное, мы его не увидели, потому что он шел за полицейскими. Он заметил нас Селли, и его обычное хмурое выражение лица стало еще более суровым. Не глядя, он швырнул кофейный стаканчик в мусорную корзину у моего стола, совершенно не заботясь о том, что промахнулся. Не обращая внимания на Элли, он провел тыльной стороной кисти по губам и стер некоторые, но далеко не все коричневые разводы, что въелись в сухие трещинки на его губах. Кофейные пятна покрывали зубы, а когда он заговорил от несвежего дыхания, отдающего кофе у меня скрутило живот, он потребовал объяснить, что я делаю в вестибюле. Казалось, его не удовлетворило то, что я сообщил ему, что возвращаюсь из туалета. Как будто он хотел, чтобы я сознался, что возвращаюсь на место совершенного мной преступления. Элли подтвердила мой рассказ, но следователь проигнорировал ее. — Как кстати! — прошипел детектив Радж. — Решили напоследок еще разок взглянуть на тело. Он так хотел, чтобы убийца оказался я явил себя соответствующе. Страшно представить, что он тратит столько времени, сосредоточившись на мне, когда настоящий убийца, возможно, еще бродит по коридорам. Когда я заявил об этом детективу Раджу, он посоветовал мне не беспокоиться, сказав, что в ближайшие пару дней они тщательно обыщут каждый номер и опросят всех постояльцев. «Проклятие! И еще пару дней!» Я подумал, что им, черт возьми, самое время взяться за дело. Чем скорее они это сделают, тем скорее поймут, что я невиновен. Хотя, как вы узнаете, мое положение сначала существенно ухудшилось, а уж потом немного выровнялось. Потихоньку подкралось утро, я не спал ни минуточки. Мистер Потц в конце концов отключился около пяти. Но в шесть его разбудил шум целого полчища полицейских машин, подъезжающих к отелю по покрытой гравием дорожке. Элли попрощалась с нами, она отправилась домой поспать. К счастью, она позаботилась о том, чтобы на посту ее сменил Фред. Было приятно его увидеть. Едва Фред появился, его по рации вызвал детектив Радж. Он неразборчиво выкрикивал какие-то приказы. Фред со смущенным видом поднес рацию к самому уху, пытаясь расслышать указания детектива. Однако ему не стоило беспокоиться, так как вскоре в дверях библиотеки появился детектив Радж собственной персоной. «Вы что, не слышали? Я сказал, отведите всю эту компанию в лавандовые тарелки. Библиотека нам нужна для совещания», — рявкнул он. Те из нас, кто провел ночь в библиотеке, собрали свои немногочисленные пожитки. Я положил все подушки обратно на сиденье у окна, Лишь только мы собрались уходить, в помещение ворвались десятки полицейских. Точно пытаешься попасть в лондонское метро, когда из него валят толпы людей. Не то чтобы меня сильно интересовал Лондон, побывал там пару раз, чтобы посмотреть, из-за чего весь Сэрбор. Слишком много народу. Недружелюбный город. Дорогой. Вот что я думаю. Без обид, Хелен, я знаю, как ты скучаешь по Лондону. Хотя тебя вообще можно назвать космополиткой. Но отбросим в сторону мое мнение о столице Великобритании. Тогда я обрадовался, что, наконец, покинул библиотеку. Я услышал, как один из полицейских бросил, что вонь в помещении ужасная, как будто запах изо рта. Некоторые из них, точно хулиганы в школе, обернулись и рассмеялись. Хочу отметить, большинство полицейских относились к нам просто отвратительно. В лавандовых тарелках царило уныние. Обычно это было одно из моих любимых мест в отеле. Даже в шесть утра здесь кипела жизнь. Повара трудились над завтраком, а любители встать пораньше уже пили утренний кофе и читали газету. В отеле приготовят практически все, что только вздумается. Были бы нужны ингредиенты. Даже если их нет. Но гость заранее сообщил о своих пожеланиях, мы все раздобудем. В мое время многие предпочитали на завтрак выпивать шампанское и закусывать устрицами. Почему бы не начать свой день с капельки роскоши? В этом суть Кавенгрина. Но в то утро мы не слышали звона бокалов. Мистер Поц включил свет, рассеявший гнетущий полумрак, в котором мы пребывали. Казалось странным находиться здесь, купаясь в сиянии люстры. Но, с другой стороны, любое место в Кавенгрине сейчас выглядело непривычно. Облик отеля никак не сочетался с кошмарными событиями тут произошедшими. Мистер Потц принес всем апельсиновый сок и холодную воду в бутылках. Потом, даже не спросив разрешения Фреда, он включил одну из варочных панелей и громко поинтересовался, что приготовить на завтрак. Это незначительное действие на миг напомнило мне, что мы не заключенные и не должны спрашивать разрешения, находясь в собственном отеле. Не то чтобы Фред был против, конечно. Если бы за нами следили другие полицейские, уверен, они бы нам и того не позволили. Морить голодом, пожалуй... Подходящая тактика, чтобы разговорить нас. Или, вернее, чтобы заставить меня признать вину. Мистер Потс настойчиво предлагал сделать яичницу-болтунью с беконом, хотя мы оба понимали, что съесть я ее не смогу. Он даже приготовил завтрак для Фреда. Забавное зрелище. Старый добрый мистер Потс в мятой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и растрепанными волосами. Каждые пару минут он зевал. Это был совсем не тот строгий начальник, который обычно сновал по отелю, следя за тем, чтобы все шло безупречно. Приятно было увидеть в нем человека. За окном лил дождь. Мы нашей маленькой компанией молча сидели у окна. Трое молодых людей набросились на еду с таким видом, словно потерпели кораблекрушение, и вот, наконец, вернулись домой. Мистер Потц едва притронулся к тарелке. А я из вежливости проглотил половину своей порции, несмотря на спазмы в животе. Фред лениво прошелся по ресторану, потрогал обой и заглянул в буфет с посудой и винную комнату. Думаю, он хотел дать нам возможность побыть наедине. Я решил не делиться впечатлениями о том, что видел, как в два часа ночи выносили труп, чтобы люди не сочли меня сплетником. Понимая, что детективу Раджу. Возможно, станет известно все, что я делаю и говорю. Я старался не высовываться. Однако долго продолжать в таком духе у меня не получилось. Я услышал, как Фиона прикрикнула на кого-то за дверями лавандовых тарелок. Она приказала полицейскому сторожившему вход убраться с ее дороги. «Фиона хороша. Сильная женщина не терпит всяких глупостей». Двойные двери ресторана распахнулись, и Фиона, оглядев зал, направилась ко мне. Она обняла меня, обхватила ладонями щеки, изучая лицо в поисках каких-либо признаков волнения. «Приятно осознавать, что кто-то беспокоился обо мне». «Бред, полнейший бред!» — воскликнула она. «Что же вы собираетесь делать, мистер Поц? Держать нас в заперти, как диких животных? Это варварство!» Молодые люди едва сдерживали смех. Должен сказать, что зрелище получилось еще то. Фиона, облаченная в гостиничный халат, с растрепанным пучком на макушке, ругалась на мистера Поца. Я заметил, что из-под полы халата торчала длинная серая юбка-карандаш, которая была на ней накануне. Но туфли на высоких каблуках она заменила на белые тапочки с логотипом Кавенгрина. Мистер Потц был, мягко говоря, ошарашен. Ему явно не хотелось начинать то утро с воплей Фионы. «Боюсь, это не в моей власти, Фиона», — кротко заметил мистер Поц, что было для него нехарактерно. «Тогда в чьей же?» — нетерпеливо замахала руками Фиона. «Может, американцы прояснят нам, что происходит», — отозвался управляющий. «В конце концов, формально они новые владельцы отеля». «Американцы! Фу. Да они просто кучка жалких!» «Всем здорово!» В дверях лавандовых тарелок появился американец Дэйв в сопровождении любовницы и двух подручных. «Ну и денек! Как спалось Фиона?» Фиона вздернула подбородок, пренебрежительно хмыкнула и отвернулась, скрестив руки на груди, что она всегда делала, когда ее что-то раздражало. «А кофе нам нальют?» Американец Дэйв сел и расстелил на коленях льняную салфетку, потом снял ковбойскую шляпу и положил ее на стол. Помню, я удивился, что он так спокойно все воспринимал. Казалось, он наслаждался происходящим, не беспокоясь о том, что убийца все еще разгуливает на свободе. Дейв успел утомить нас подробностями о том, как отель шагнет в будущее и о своих планах окончательно лишить Кавен Грин души. Конечно, именно так он не сказал. Он лишь бросил, что его нисколько не беспокоит, как вчерашний инцидент повлияет на репутацию отеля, потому что к тому времени, когда он закончит с ремонтом и сменит название, люди даже не догадаются, что это то же самое место. Когда он заявил это, все присутствующие закатили глаза. Кавенгрин многое для нас значил, хоть и был всего лишь местом работы. Мы стали семьей. А для меня Кавенгрин превратился во второй дом. Как только американец Дэйв закончил свой монолог, он обратил внимание на меня. «Что там у вас с этим детективом, Гектор?» — полюбопытствовал он. «Долго же вы вчера болтали. Тебя же ни в чем не подозревают?» Он сдвинул на затылок ковбойскую шляпу. Я предпочел промолчать, отхлебнул чая из чашки, которую мистер потс любезно поставил передо мной. Я старался не встречаться с американцем взглядом, но заметил, что мистер потс и Фиона свирепо уставились на него. Линию обозначили очень четко. «Видал я пару раз, как ты по башке себе стучишь. Жуть!» — ехидно заметил американец Дэйв. Спросил об этом одного паренька тут в отеле. Он сказал, что ты делаешь это всякий раз когда тебе в голову приходит плохая мысль. «А что, эти постукивания уберегут тебя от макрухи? Или они такой силы не обладают?» Его любовница из Штатов рассмеялась, и прихвостни последовали ее примеру. «Хватит, Дейв. тихо, но твердо произнес мистер Потц. «А что?» — усмехнулся американец Дейв. «Известно, что кто-то в этом заведении убийца. Почему нельзя подозревать его?» что он старый, еще не значит, что он ни при чем». «Следи за языком!» «Ты — ничтожество!» — начала Фиона. «Или что?» Американец Дэйв склонил голову на бок, ожидая ответа. «Или будешь иметь дело со мной?» — закончила Фиона. Янки захохотали, как гиены. «Я передумал!» Американец Дэйв откусил от булочки, и заговорил с набитым ртом так, что крошки полетели во все стороны. «Гектор не способен никого убить. Раз уж даже, чтобы себя защитить, ему нужна помощь какой-то бабенке не первой молодости. Хватит!» Теперь это слово вырвалось у меня. Достаточно я молчал. По ладоням разлилось тепло, и только тогда я заметил, что хлопнул ими по столу и разбил блюдце. Кровь стекала по левой руке на деревянный паркет. Фред отскочил от окна и бросился ко мне. Он схватил меня за запястье и потащил к двери. «Сообщу об этом детективу Раджу, он только обрадуется», — гаркнул мне вслед американец Дэйв. Я обернулся и увидел, как он с самодовольным видом выдрузил на голову ковбойскую шляпу. Но Фиона, проходя мимо, быстрым движением руки сбросил ее на пол. Они с мистером Потсом последовали за мной, и Фиона, пыхтя от злости, направила свой гнев на пояс халата, затянув его потуже. Все стремительно летело в тартарары.